Приспешники жареют от крови, которую высасывают из страны. «Вызвать лучников!» — скомандовал капитан, когда град камней обрушился на ворота. «Если этот шум привлечет внимание его величества, нам не сносить головы!» И в тот момент, когда толпа в павильоне рукоплескала танцу Сандакадзи, солдаты, оставив все посты, бежали на шум свалки у главных ворот. Ворота располагались довольно далеко от павильона, поэтому в одном конце не было слышно, что творится на другом. Но долго это продолжаться не могло. Разогнав толпу перед воротами, солдаты вскоре должны были вернуться обратно, поэтому действовать надлежало быстро. Захватить павильон с пьяными кавалеристами и падающими в обморок дамами совсем не то, что встретиться лицом к лицу с хорошо вооруженным отрядом регулярных войск. Пока Римонендо прятался за спины своих гвардейцев, бандиты быстро избавляли королевских гостей от ценностей и кошельков с присущим им ловкостью и искусством. Маскарад был крупнейшим празднеством города, поэтому гости постарались надеть все самое лучшее. Теперь все эти кольца, браслеты, драгоценности, золотые тиары и полновесные кошельки перекочевали в объемистые мешки разбойников. Туда же отправились золотые тарелки, подносы и прочая мелкая утварь, украшавшая праздничные столы. Сандакадзи, возбужденно смеясь, перебегала от одной жертвы к другой с открытым мешком, быстро заполняя его драгоценностями а ее брат, с обнаженной шпагой в руке, постоянно находился рядом. После того, как несколько смельчаков, попытавшихся оказать сопротивление, были убиты, толпа, казалось, смирилась со своей участью. Дамы тихо всхлипывали, расставаясь с драгоценностями, мужчины чертыхались и клялись отомстить. На полу лежалось десяток распростертых тел, и примерно столько же человек было ранено, что наглядно доказывало, что преступники шутить не собираются. Конан расслабил мышцы и недобро посмотрел на гвардейцев короля. Трудно было ожидать, что они отважатся спуститься с галереи. Кимериец заключил, что зингаранцам неведомы такие понятия, как совесть и честь. Раз же даже их король, пьяный трус и подонок, окруженный вооруженной охраной, Допустил, чтобы на его глазах бандиты грабили его приближенных. «Быстрее, друзья!» – приговаривал Мордорми, расхаживая по залу и хлопая в ладони. В своем костюме он сильно напоминал настоящего короля, но придворное его величество не сумели по достоинству оценить комизм ситуации. Ограбление было совершено очень быстро. За несколько минут, Бандиты полностью набили несколько мешков так, чтобы их можно было унести. Мордор нездраво рассудил, что настала пора пожелать хозяевам спокойной ночи и удалиться по добру по здорову, пока не подоспело подкрепление из королевских солдат и не испортило прекрасно проведенный вечер. Всем оставаться на местах, кому жизнь дорога! Предупредил он громовым голосом. «Все двери павильона находятся под прицелом моих лучников. Первый же осел, который надумает нас преследовать, получит дубовую иглу в сердце!» Конан поспешил вслед за своими товарищами, прикидывая, сколько у них в запасе времени. Если эти дворяне из того же теста, что и их король, то они будут сидеть в павильоне, пока не поймут, что их одурачили. Разбойники не успели отойти далеко, когда услышали крики бегущих солдат. Да, отступление было своевременным. Толпа перед воротами при виде лучников быстро рассеялась. Но мятежники продолжали бесноваться, выкрикивая ругательства и бросаясь из-за деревьев камнями. Карико старался изо всех сил. На середину дороги выкатили соломенное изображение Римонендо и сожгли с торжествующими воплями. Взбешенный капитан отдал приказ стрелять по толпе. Несколько людей было ранено, но лучников было мало, а мятежники ловко прятались за деревьями, пользуясь темнотой. Поэтому эта выходка скорее разгневала, чем напугала демонстрантов, и бунт перед Королевским садом разгорелся с новой силой. Не дожидаясь подкрепления из города, Капитан приказал солдатам выйти вперед и рассеять смутьянов. Сильный отряд солдат уже выходил из ворот, когда пришла весть о нападении на королевский павильон. В нерешительности офицер приказал отряду вернуться и, оставив часть гарнизона для охраны ворот, двинул оставшихся солдат в сторону павильона, все еще раздумывая, откуда же последует основная атака. Добравшись до павильона, офицер убедился, что бандиты уже ускользнули. Вместо них он обнаружил перепуганную массу королевских гостей, оплакивающих свои драгоценности и требующих казни всех, кого они считали в этом повинными, в том числе и нерадивых стражников. Мордорми и его спутники в большой спешке пробирались по саду, избегая освещенных мест. Пока они немного опережали погоню, но все же следовало торопиться. Как только будет поднят на ноги весь гарнизон, выбраться из замка станет намного сложнее, ведь вокруг крутые утесы и тщательно охраняемые стены. Начался третий этап плана, тщательно продуманного Мордорми. Нужно было успеть выбраться из крепости, иначе их всех переловят, как волков в овчарне. В туманной дымке маленькая флотилия отчаянно боролась с течением, пытаясь причалить к узкой полоске суши у самого подножия утесов. Время было рассчитано до секунды. Именно в этот момент береговой патруль был отозван для охраны ворот. Перед операцией Мордорми подробнейшим образом изучил местность, и теперь разбойники, преследуемые солдатами, быстро двигались по заранее намеченному маршруту. Мыс находился примерно на высоте сотни футов над уровнем моря и представлял собой совершенно отвесную скалу. В условной точке бандиты дали знак, из берега была пущена стрела с привязанной к ней бичевкой. Затем с помощью бичевки была поднята толстая веревка. Один конец ее прочно закрепили за дерево, стоящее на самом краю обрыва, и начался спуск. Карабкаться вниз по веревке в доброй сотне футов над землей, да еще с тяжеленным мешком за спиной, было довольно трудно. Конан снял шелковую маску, закрывавшую лицо, и посмотрел на дорогу, по которой они пришли. Было очень темно, и это давало беглецам дополнительное преимущество. Солдаты сбились со следа, и Конан слышал шум и голоса, продирающихся сквозь заросли людей. Время работало против беглецов. «Спускайся вниз, Кадзи!» — скомандовал Мордорми. «Возможно, нам придется драться». «Я подожду вас!» — ответила Санда Кадзи. «Сантидио, спускай свою сестру, а то я сам спущу ее, но без помощи веревки. Мы с Конаном...» «Будем вас прикрывать!» Конан посмотрел вниз. «Всем не успеть», — сказал он. «Может, сбросим часть мешков и спустимся без них?» «Чтобы потерять их в море?» — свирепо заорал Мордорми. «Зачем тогда мы рисковали головой, если не можем уберечь то, что добыли с таким трудом?» «Как хочешь», — пожал плечами Конан. «Только если мы не сумеем уберечь наши жизни...» то и богатство уже не понадобится. Из зарослей с шумом выскочила первая группа преследователей. Было уже достаточно светло, и силуэты грабителей отчетливо вырисовывались на краю обрыва. Решив, что противник попал в западню, солдаты с громкими криками стали созывать остальных. Конан еще раз взглянул вниз. Большинство разбойников, уже благополучно достигли земли, нужно было только ненадолго задержать погоню. Запыхавшись от бега, солдаты не спешили нападать, тем не менее держа оружие на готове. Конан, облаченный в шлем и доспехи, находился в более выгодном положении, чем его товарищи, поэтому он без колебаний обрушился на одного из солдат. Держа топор двумя руками, Конан первым же ударом сломал шпагу, которой солдат безуспешно пытался защищаться. Следующий удар проломил керасу, и солдат замертво рухнул на траву. Выдернув из тела топор, Конан рукояткой парировал выпад следующего нападающего, затем одним взмахом отрубил ему руку по плечо и добил тупым концом. Рядом с ним Мордорми схватился с другим воином. Как и подобает отличному фехтовальщику, Мордорми сделал красивый ложный выпад и следующим движением поразил противника в незащищенное керасой горло. Повернувшись к следующему нападающему, Мордорми оступился и получил шпагой в живот. Конан отшвырнул своего противника и могучим ударом размозжил череп гвардейца, нанесшего смертельную рану его другу. К удивлению кемерийца Мордорми только рассмеялся и вонзил шпагу в бедро следующего солдата, а когда тот скорчился от боли, добил его в сердце. Из разорванного живота Мордорми вместо крови и внутренностей посыпалось всякое трепье. Лезвие шпаги разрезало фальшивый живот, с помощью которого он изображал короля. «Давай вниз, пока не подоспели остальные!» – крикнул Конан. Иди первым, я прикрою, отозвался Мордорми. Внезапно Мордорми вскрикнул и попятился к краю обрыва. Его глаза расширились от боли и изумления при виде стрелы, пронзившей его плечо. Конан отреагировал мгновенно. Кимереиц плашмя бросился на землю, и в тот же миг над его головой просвистела вторая стрела. Выругавшись, Мордорми упал рядом с ним. Еще одна стрела ударилась о камни неподалеку. Противник явно выжидал, накапливая силы. «Тебе плохо?» – спросил Конан, пытаясь осмотреть кровоточащую рану своего товарища, которую тот зажимал рукой. «Сердце не задето, если тебя это интересует!» Сквозь зубы процедил Мордорми. Думаю, я смогу спуститься и на одной руке. Давай ты первый, а я за тобой. Упрямый осел!» Выругался Конан. Его глаза внимательно всматривались в растущие перед ним заросли кустарника. Мордорми не заметил там ничего подозрительного. Но когда следующая стрела впилась в землю совсем близко от беглецов, Конан резко прыгнул вперед и нанес удар топором. Раздался предсмертный крик, и все смолкло. «Думаю, там только один лучник», — сказал Конан, обращаясь к Мордорме. «Пошли, пока их не стало больше». Они уцепились за веревку и соскользнули с края обрыва. Конан спускался первым. Он должен был поддерживать раненого. Это был трудный спуск. Веревка вырывалась из рук, ногти скользили по гладкой стене утеса. Они преодолели значительную часть пути, когда веревка вдруг неожиданно ослабла. Конан едва успел зацепиться за какую-то расселину и удержать от падения мордорами. Они находились на высоте около 30 футов, а внизу виднелись острые скалы. Конан одной рукой цеплялся за трещину в скале, другой поддерживал мордорами. Мимо промелькнули ослабевшие кольца веревки. Внизу послышался крик ужаса. «Я почувствовал, что они пытаются перерезать веревку, и успел найти место, за которое можно было зацепиться», тяжело дыша промолвил Конан. «Что толку? Мы в ловушке. Без веревки отсюда не выбраться», угрюмо ответил мордорами. Конан хмыкнул. «В Кимерии...» Каждый ребенок умеет лазить по скалам, еще не научившись ходить. А это не скала, а так, садовая дорожка. Давай-ка, цепляйся за меня и в путь. Беспомощный Мордорми постарался покрепче уцепиться за Конана. Утес казался гладким, как стекло, к тому же туман ухудшал видимость. Камни были скользкими от морских брызг, а мох лип к ладоням. Все это делало спуск еще более опасным. Тем не менее, Конан продолжал спускаться с обезьяней ловкостью. Он как будто не замечал висящего на нем Мордорми. Весь спуск занял не более минуты, но мордорами это время показалось вечностью. — Вы решили поиздеваться над нами? — нервным смехом встретил их Сантидио. А мы, увидев падающую веревку, гадали, кто будет следующим. «Если мы будем здесь торчать, то следующими будут солдаты Римонендо», — рявкнул Конан. «Мордорми уже получил стрелу, и скоро их будет гораздо больше». «Чего вы ждете? Отчаливайте!» — крикнул Мордорми. Он был бледен от потери крови. «Конан, я не забуду этого». «Ты спас меня от виселицы», — ответил кемереец, когда суденышка, преодолев прибрежный бурун, вышла в открытое море. «Я всегда плачу свои долги». ГЛАВА СЕДЬМАЯ Золотой свет, голубой свет Лицо Мордорами выделялось неестественной белизной, но в его улыбке не чувствовалось слабости, когда он поднес великолепное ожерелье из крупного жемчуга к золотому свету свечи. — Сандакадзи, это тебе. Вычти его стоимость из моей доли. Если бы не твой прекрасный танец, нам бы никогда не собрать этих знатных баранов в одно место для стрижки. Мордорми был гол по пояс, и на его плече белела марлевая повязка. Возвращение в преисподнюю прошло гладко. Как только они вернулись домой через один из туннелей, ведущих к побережью, стрелу удалили. Наконечник зацепил кость, но рана была не смертельной. Сон придал Мордорме силы, а вид богатств вернул хорошее настроение. Вокруг его постели расположились друзья. Конан, жующий огромный кусок хлеба с сыром и запивающий все это вином, Сантидио не выспавшийся и все еще не пришедший в себя от возбуждения, и Сандакадзи, которая, смеясь, примеряла жемчужное ожерелье. Мордорами блестящими глазами смотрел на груду драгоценностей, которая сделает его имя-легендой не для одного поколения воров. В центре обитой деревянными панелями комнаты стоял массивный банкетный стол, покрытый грудой драгоценностей. Одни только самоцветные каменья стоили таких денег, что невозможно представить за один раз. Кольца и ожерелья, украшения и тиары, серьги, броши, кулоны, казалось, все звезды небосвода в роскошном беспорядке свалены на этом столе. Рядом с ними золотые и серебряные украшения блекли и терялись. «Знаете...» Задумчиво произнес Мордорми. «Разделить все это будет, пожалуй, труднее, чем добыть». «Но приятнее», — ставил Сантидио. Конан смахнул крошки в рот и запил из золотого кубка. «И не менее опасно», — добавил он. «Эти побрякушки радуют глаз, но я предпочел бы деньги. Продать их будет невозможно». Наверняка повсюду будут искать ищейки Римонендо. «Чепуха!» – успокоил его Мордорми. «Эта операция будет не сложнее, чем обычно. У меня есть надежные люди, которые помогут переплавить все это в слитки и затем продать. Драгоценности реализуем через подставных лиц в Аквилонии. Даже за вычетом платы контрабандистам и перекупщикам у нас останется столько денег, что можно будет купить всю Зингару и отправить короля Римонендо в публичные бани стирать мочалки. Здесь слишком много денег, а это всегда опасно. Упорство Волконом. Глотнув вина, он хотел продолжить, но его перебил Сантидио. И половина этого принадлежит Белой Розе. — Мы хорошо заработали, — согласился Мордорми. — Признаться, меня даже начинают терзать сомнения, смогут ли ваши люди унести отсюда свою часть добычи. — Меня тоже, — отозвался Сантидио. Послышался стук в дверь. Один из людей Мордорми, а в комнате постоянно находились вооруженные люди, открыл дверь и впустил в комнату Карико и Авинти, Они явились ровно в назначенный час с точностью до минуты. Можно было подумать, что оба они дожидались ее за дверью. А Винти поклонился с холодно подчеркнутой учтивостью, а Карико бурно приветствовал собравшихся, горячо пожимая им руки. При виде груды богатства, разложенного на столе, в глазах обоих предводителей мелькнул благоговейный трепет. Оба они были соперниками Сантидио в политической борьбе за лидерство в Белой Розе. Высокий и стройный Авинти благородными чертами и аристократическими манерами отдаленно напоминал Сантидио. Четвертый сын в семье богатого дворянина, он получил прекрасное образование, и его дальнейшая судьба была схожа с судьбой Сантидио. Но именно это сходство – и служила главной причиной разобщения. Конан презирал Авинти. Карико являл собой совсем другой тип. Неуклюжий, крепко сбитый, с грубо очерченными чертами лица и широкой выпуклой грудью, он неизменно был приветлив и доброжелателен. Могучие плечи придавали ему сходство с кузнецом. Впрочем, до своего вступления в белую розу он и в самом деле занимался кузнечным ремеслом. Его политические суждения отличились крайним радикализмом. Несмотря на отсутствие образования, он был неплохим мыслителем и умел в довольно доступной форме пропагандировать свои идеи, что завоевало ему популярность среди низших слоев бедноты. Конан, отец которого тоже был кузнецом, подумал, что Карико, вероятно, неплохой собутыльник, И ему скорее пристало ввязаться в какую-нибудь пьяную драку, чем произносить умные речи. Теория Сантидио представляла собой нечто среднее между доктриной Авинти, в которой предлагалось установить в стране диктатуру интеллектуальной элиты, и бесклассовой утопией Карико, проповедовавшего союз крестьянства и ремесленничества. Хотя фракции Авинти и Сантидио осуждали Карику за радикализм, им приходилось считаться с тем, что его поддерживали неимущие массы, составляющие большинство населения Зингары. Именно промежуточная электичная позиция Сантидио удерживала Белую Розу от распада. «Впечатляет, не так ли?» Обратился Сантидио к вновь прибывшим, которые застыли с раскрытыми от изумления ртами. «Этого хватит, чтобы кормить весь народ Зингары в течение целого года!» — воскликнул Карико. «Это может существенно пополнить фонды Белой Розы», — поучающе произнес Авинти. «И превратить ее в реальную силу, способную влиять на зингаранскую политику. Раздел будем производить при следующей встрече», — предупредил Сантидио надвигающуюся ссору. «Мордорми нужно время, чтобы тайно продать драгоценности». «Сколько времени?» — подозрительно спросил Авинти. «Это зависит от генерала Корста», — холодно посмотрел на него Мордорми. «Мы постараемся сделать все как можно быстрее, но необходимо принять меры предосторожности, чтобы никто не опознал похищенное. Я уверен, что Корст в первую очередь начнет прочесывать гавани». Вывести ценности на корабле – самый удобный способ. Речь идет не о простом ограблении, и Корст понимает, что может лишиться головы, если не найдет преступников. Мы должны быть предельно осторожны. «Я согласен», – сказал Сантидио. «А ты, Авинти?» «Я считаю, что следует разделить все прямо сейчас», – сказал Авинтио. Убежден, что мы сумеем реализовать свою часть через белую розу быстро и без риска быть обманутыми. Мордорми недобро улыбнулся. «Обманутыми?» Зловещий блеск появился в его глазах, правая рука небрежно легла на Эфес-шпаге. «Посредниками!» — поспешил добавить Авинти. «Ты что, знаком с кем-нибудь из купчиков краденого?» — поинтересовался Карико. «Нам нужен опытный ювелир, который смог бы оценить все это», — напомнил Сантидио. «Мы ведь не хотим, чтобы шемитские жулики уплатили нам только половину суммы». «Мое единственное желание, чтобы эта сделка принесла максимум пользы Белой Розе. Прошу извинить меня, если мои познания в области сбыток Раденова несколько скудны». Конан, который был свидетелем подобных споров бесчисленное множество раз, не вмешивался. Однако от Мордорми не укрылось, что кемериец ел и пил только с помощью левой руки, а правая, как бы не взначай, находилась рядом с рукоятью меча. А Винти был достаточно умен, чтобы сообразить, что остался в меньшинстве. «И если таково общее желание», — произнес он с кислой миной, — то я не возражаю, чтобы реализация драгоценностей была бы проведена мордорами. Но тогда, может быть, мы разделим деньги? — Идет, — кивнул головой Мордорми. — У меня есть весы, или благородные господа сочтут ниже своего достоинства взвешивать презренный металл. Настроение у всех заметно улучшилось. Сандакадзи перегнулась через стол и пододвинула к Мордорме тяжелую груду золотых, серебряных и медных монет. Все взгляды устремились к столу. Все были так поглощены этим зрелищем, что один только Конан обратил внимание, что пламя свечей вдруг окрасилось в голубоватый цвет. Кемериец потер глаза. У него было ощущение, будто желтое пламя проходит сквозь голубую вуаль. Конан уже открыл рот, чтобы позвать остальных, и тут открылась дверь, тихо и внезапно. На пороге стоял незнакомец, освещенный голубоватым пламенем свечей. Никем не задержанный, он прошел вперед и подошел к столу. Первым пришел в себя мордорами. Кто ты и как попал сюда? — Мое имя Калидиус, ответил тот с легкой иронией в голосе. А попал я сюда очень просто, через дверь. «Я приказал никого не впускать», — зарычал Мордорми, уязвленный тем, что его прервали. «Мне этого никто не сообщил», — вежливо ответил незнакомец. «Зачем ты пришел?» «Я пришел, чтобы дать вам короля». Конан стиснул рукоять меча, но Мордорми только рассмеялся. Его смех подхватили остальные. Самоуверенность, с которой держался этот человек, попавший в воровской притон, где собираются самые безжалостные убийцы, без сомнения говорила о том, что он сумасшедший. Только кемериец даже не улыбнулся. Он кожей ощущал холодное дыхание колдовства, а запах, исходивший от незнакомца, был запахом стигии. Калидиус, однако, оказался вполне безобидным. Он был молод, не старше всех присутствующих, худ, его руки и ноги свободно болтались под повидавшие виды одежды. Широкий плащ из какого-то серого материала свисал с его худых плеч, незнакомец неуклюже переминался с ноги на ногу, как будто ему мешала длинная шпага, которую он носил низко на бедре. У него было смуглое лицо, и истребиный нос, характерный для стегийской расы, но соломенные волосы и серо-зеленые глаза говорили о примеси мангрельской крови. Нездоровый блеск его глаз говорил, что незнакомец находится под наркотическим воздействием цветов лотоса. «Еще раз спрашиваю, зачем ты пришел? Отвечай, пока мои люди не переломали тебе ребра!» — Боюсь, ты долго будешь звать своих людей, — засмеялся Калидиус и переступил с ноги на ногу. — Они храпят во всю силу своих легких. Наверное, вчера поздно легли спать. — Сефино, Амози! — крикнул Мордорми. — Идите и выбейте этому наглецу все зубы! Не дождавшись ответа, Мордорми повторил свой призыв с еще большим гневом, и снова безрезультатно. «Всего одно маленькое заклинание», — хмыкнул Каллидиус. «Я еще и не такое могу. Вложите ваши шпаги в ножны, господа. Я пришел с миром». «Конан, если этот идиот сделает хоть один шаг, убей его», — сказал Мордорми. «Сантидио, выгляни за дверь. Что там?» Сантидио встал из-за стола, и замер. В комнате не было двери. На ее месте стояла белая стена. «Детский фокус, уверяю вас», — заметил Калидиус. «Дверь, наверное, еще здесь, хотя я не уверен. Прости мне мою предосторожность. То, о чем я поведу речь, должно остаться в пределах нашего маленького круга». Калидиус не двинулся с места И дверь вдруг снова появилась. Из коридора доносились голоса спорящих. «Это просто внушение», — пояснил Каллидиус. «Подожди, Конан!» Мордорми жестом остановил Кимирица, который было собрался проткнуть колдуна мечом. «Сперва выслушаем его. Наш гость обладает коварными талантами». «Это стигийский колдун!» «И если он станет на голову короче, его коварство поуменьшится», — сказал Конан. «Его надо убить, или потом мы будем горько раскаиваться в содеянном». «Немного погодя», — предложил Мордорми, —